Глава четырнадцатая. Надо поскорее лечь, чтобы не попасться мистеру Эвансу на глаза, когда он придет домой. Что он будет делать? Что скажет? Мысль об этом была такой страшной, что они, погасив все лампы и не взяв с собой даже свечи, чтобы, когда он вернется, и у них в комнате не было света, поднялись прямо наверх. Они разделились в темноте, забрались в постель, крепко закрыли глаза и притворились, будто храпят. Если он увидит, что они спят, то будить их не решится. Кэри считала, что ей ни за что не уснуть, но сон сморил ее мгновенно, может, потому что она изо всех сил смыкала веки. И спала она крепко, так крепко и безо всяких сновидений, что когда проснулась, не сразу поняла, где находится. а за стенкой будто скреблись мыши. Нет, не мыши. Как следует проснувшись, она поняла, что мистер Эванс дома и разводит огонь. Шум и поднимался вверх по трубе. Она лежала неподвижно, трепеща поначалу от мысли о том, что он сидит внизу и сердито тычет палкой в угли, потому что его сестра сбежала от него, Но, припомнив все подлости, которые он совершил, начала сердиться сама. Она всегда жалела его, а он так гадко ее обманул, подарив ей чужое кольцо, кольцо, которое украл, как украл кров над головой мистера Джони, и радость Херзебе, когда унес с собой завещание. Им она, конечно, ничем не могла помочь. но кольцо можно было вернуть и тем самым показать, что она о нем думает. Альберт сказал, что она смелая. Вот на этот раз она и проявит смелость. Она сейчас же спустится вниз и бросит кольцо прямо ему в лицо. Вскочив с постели, она выбежала из комнаты и, громко топая... Так жаль, что она босиком, а не в башмаках, подкованных гвоздями, бросилась вниз по лестнице, она бы показала ему, как беречь ковер. Гнев вихрем пронес ее по коридору, заставил распахнуть дверь и тут же куда-то исчез. В комнате сидел, не сводя глаз, с потухшего огня мистер Эванс. В руках у него была кочерга, он поднял глаза, увидел ее, она молчала, тяжело дыша, и удивленно спросил. — Что-то рано, а? — Поздно, вы хотите сказать? — переспросила она и посмотрела на часы, стоявшие на каминной доске. Было половина шестого утра. — Я как раз собирался вас будить, — сказал мистер Эванс. Поезд уходит ровно в семь. Он встал, хрустнув суставами, и подошел к кухонному окну, чтобы снять светомаскировку. Заструился свет, а вместе с ним и пение птиц. Вы не ложились всю ночь? Он кивнул головой. Снял с крючка над огнем чайник, налил его водой из крана, повесил на место и опустился на колени, чтобы положить на решетку скомканную газету и щепки для растопки. Когда огонь разгорелся, он засыпал уголь кусок за куском, как это всегда делала тетя Лук. И пока Кэри следила за тем, как он выполняет работу тети Лу, весь гнев ее остыл. — Скоро все будет готово, — сказал он. — Выпьете по чашке чая, что-нибудь поедите. Может, кусочек ветчины, поджаренный хлеб и помидоры, а? Или что-нибудь горячее, чтобы посытнее было в дороге? Нику нельзя. От жирного его может стошнить. Он плохо переносит поезд, — тоненьким голосом сказала Кэрри. — Тогда кашу? Он беспомощно огляделся. — Я сама сварю, — сказала Кэрри. Она сняла с полки кастрюлю, достала из буфета пакет с овсянкой и, не глядя на него, занялась делом, но чувствовала, что он смотрит на нее. Спиной ощущала его взгляд, а когда обернулась, он накрывал на стол. — Тетя Лу! — Начала она и затаила дыхание. Сбежала со своим избранником. Ты знала? Она закусила губу так, что ей стало больно. Ник знал, а я нет. Он хмыкнул, уронил ложку и наклонился, чтобы ее поднять. Она сама решила свою судьбу. Потом пожнет то, что посеяла. Вы сердитесь? — спросила у него Кэри, Он задумчиво чмокнул челюстью. — Она ела очень много, ваша тетя Лу. Все жевала, жевала, как кролик. Теперь, когда она уехала, одним ртом станет меньше, а значит, больше будет доход. Когда Фред вернется и займется делом, выгода станет заметней. Кэрри вспомнился Фред на уборке сена, как он стоял, нахмурившись, и говорил миссис Готебет, что не вернется в лавку после войны, что займется другим делом. — Значит, мальчишки, она призналась? — спросил мистер Эванс. — А почему же тогда не сказала мне? Не рассказала все откровенно, а сбежала, как вор в ночи, оставила записку. Это, конечно, меня рассердило. — Может, она боялась, что вы будете ее ругать? — предположила Кэрри. Но он только презрительно фыркнул. Ха -ха, боялась. Почему она должна бояться? Нет, она это сделала нарочно, чтобы меня унизить, как и ее прекрасная сестра Дилис. Они обе стоят одна другой, просят чужого человека что-то передать, оставляют записки. Ты только посмотри на это. Он достал из-за часов на камине коричневый конверт и вытряхнул его содержимое на стол. Старая фотография. Вот и все, что я получил от Дилис после ее смерти. А даже это она мне не прислала. Нет, мне пришлось самому шарить среди ее вещей, составляя опись, как велел ее важный лондонский адвокат. Фотография была коричневой, уголки ее загнулись, на ней была изображена девочка в чепчике и в длинных с оборками панталонах, которые, выглядывая из-под платья, доходили ей до самых щиколоток. Она сидела в кресле, поставив ноги на скамеечку, а рядом с ней стоял мальчик в матроске. У обоих детей был высокий крутой лоб и бесцветные на выкате глаза. — Это... — Это вы и миссис Готтебет? Он кивнул и откусил заусенец на большом пальце. — Мне здесь около десяти лет, а Диллис чуть старше. Кэрри с трудом сумела представить себе мистера Эванса таким юным. Он был младше ее, младше Ника. — Сорок пять лет назад, — сказал он. Так давно, что и не вспомнишь. У меня есть еще одна фотография. Я ношу ее в часах. Он вынул из кармана жилета свои старомодные часы луковицу и щелкнул крышкой. С фотографией улыбалась, подпирая рукой голову, молодая девушка с волосами, забранными в пучок. — Видишь на ней кольцо? — спросил мистер Эвенс. — Это то, что теперь у тебя... Я купил ей его на первые заработанные мною деньги. И когда она мне его вернула, я отдал его тебе. Так что твое кольцо непростое. У него целая история. — А когда она вам его вернула? — спросила Кэрри, с трудом проглотив комок. — Ты что, оглохла, девочка? — Оно было вместе с фотографией. Ни письма, ничего, только мое имя на конверте, засунутом в шкатулку с ее драгоценностями. И больше ничего? Спросить было нелегко, но необходимо, чтобы больше не сомневаться. Что еще могло там быть? С подозрительностью посмотрел он на нее. Почему ты улыбаешься? Я просто радуюсь, — ответила Кэрри. И это была правда. Она была рада убедиться, что он неплохой человек и вовсе не вор, но ему она сказать этого не посмела, а потому ответила, — я рада, что она оставила вам фотографию и кольцо. Этим она хотела сказать, что помнит все и думает о вас. — А, по-моему, это больше похоже на плевок в лицо, — сказал он. — Но если тебе хочется так думать, пожалуйста, я не возражаю. — А теперь, ну-ка, побыстрее беги наверх и буди своего бездельника-брата, иначе вы опоздаете на поезд. Он проводил их на станцию и усадил в вагон. — Теперь все в порядке, — сказал он. — Ждать мне нет смысла. Он не поцеловал их на прощание, но погладил Кэри по щеке и взъерошил волосы Ника. — Юный Никодемус, — сказал он. И ушел. Что ж, с этим, по крайней мере, покончено, — повторил его фразу Ник и сел на место. «Веди себя как следует», — наставительно сказала Кэрри. Он, в конце концов, оказался совсем неплохим. «Неплохим?» Ник закатил глаза. «Не очень плохим». Ей хотелось рассказать ему, что мистер Эванс не украл завещание, но с Ником никогда разговоров на эту тему и не было, а рассказать Альберту она не может. Она надеялась, что он будет на станции, но он не появлялся. Интересно, придет ли Альберт к насыпи помахать нам? На его месте я бы пришла. — Так рано утром? — удивился Ник. Кэрри вздохнула. — Мы можем помахать дому, — предложил Ник. — После поворота есть место, где его видно. — Я не буду смотреть, — сказала Кэрри. — Я, наверное, не смогу. Она откинулась на спинку скамейки и закрыла глаза. День только начался, а она уже чувствовала себя усталой. — Когда мы откроем пакет с обедом, Кэрри? — спросил Ник. — У меня совсем пусто в желудке. Она притворилась, будто не слышит, сделала вид, что спит. Она решила не открывать глаз до самой пересадки, а когда поезд тронулся, она подумала, что хорошо бы и уши заткнуть, потому что Ник стоял у окна и пел «До свидания, город, до свидания!» «До свидания, павшие воины!» «До свидания, площадь!» «До свидания, церковь воскресные дни!» «До свидания, куча шлака!» «У меня разрывается сердце», — подумала Керри. «До свидания, гора, прощайте деревья», — бодрым голосом бубнил Ник, пока поезд набирал скорость. Керри почувствовала, что больше не в силах терпеть. «Прощай, долина друидов!» Она вскочила и, схватив его за плечи, рывком усадила на скамейку, он начал вырываться. «Пусти меня! Пусти, гадкая девчонка!» Она засмеялась. отпустила его, повернулась к окну и... И вскрикнула. Но в ту же секунду раздался гудок паровоза, поэтому никто не услышал ее крика. И только Ник увидел, как она открыла рот и широко распахнула полные ужаса глаза. Он вскочил, и она прильнула к нему. Паровоз свистнул еще раз... И поезд вошел в туннель. Ник почувствовал, что Керри дрожит. Вагон тряхнул, и они, вцепившись друг в друга, очутились на скамейке. Во тьме туннеля она сказала, — Долина друидов горит. Ник, она в огне. Я видела пламя, дым. Там пожар. Они все погибнут. Она заплакала. И в промежутках между рыданиями, которые сотрясали ее всю, говорила что-то вроде «это из-за меня». «Из-за меня». Он понимал, что этого не может быть, что ее слова не имеют смысла, но переспрашивать не стал, потому что у нее началась настоящий истерик. Она плакала и плакала, Аник сидел и смотрел, он не знал, как остановить ее, а когда она сама перестала плакать... Они уже доехали до той станции, где им предстояло сделать пересадку, и он боялся спросить что-нибудь. Вдруг она снова начнет плакать, поэтому ничего не сказал ни тогда, ни потом. Кэри же с того дня ни разу не заговорила про долину друидов ни с ним, ни с мамой, а из-за того, что она так страшно плакала, он тоже молчал.